Они примечательны в первую очередь своими размерами, свыше двух метров. В ходе последующих тысячелетий они не были ни перечеркнуты, ни как-либо иначе повреждены. Поверх них не было нанесено новых рисунков, сами они не были счищены. Они остались неизменными с древнейших времен, и на них никогда не было нанесено никаких новых изображений. Исполины всегда изображались широко расставленными ногами и распростертыми руками. На головах исполинов шлемы и антенны. Их создатели, а также причины создания этих изображений остаются неизвестными. Вследствие их уникальности и обособленности от прочих рисунков, археологи считают, что это изображение неких высших существ. Высшие существа, которые в силу своих доминантных поз и жестов пристают богами, этот вывод подкрепляет их обособленность от других мотивов, которые, быть может, вследствие реальных пропорций тела или на основе других атрибутов, изображаются в виде исполинов, на головах которых красуются шлемы с выступами, напоминающими рожки антенны. Как иначе можно охарактеризовать эти образы, если не знать, что их возраст превышает 6 тысяч лет? Ответ на этот вопрос в принципе достаточно прост. Если, несмотря на всю эту однозначность, многим более понравилось прибегать к таким ироническим оценкам и объяснениям деталей, как причудливый хохолок, Это менее всего следует воспринимать как откровенный знак неприятия, который непременно должны выказать маститые ученые, приверженцы той весьма ограниченной системы взглядов, в рамки которой им необходимо втиснуть необычайные вместе с тем достаточно красноречивые археологические находки. Лучше прибегнуть к помощи самых абсурднейших объяснений или оставить до времени эту загадку во тьме безвестности, и так до тех пор, пока все, что относится к области этой парадигмы, не станет более приемлемым для интерпретаций, которые ни на волосок не отклоняются от предписанной системы взглядов. От науки здесь мало что осталось. Так, загадочные образы из долины Инда совершенно произвольно именуются в литературе символическими, культовыми и прочими, ничего конкретно не значащими определениями исполинов. Любое название и определение, осознанно или неосознанно, представляет собой элемент классификации, который на словесном, мыслительном или тематическом уровне Соотносится с необъяснимым и тем самым намечает границы будущих интерпретаций. Как прекрасно осознавали сами художники каменного века, стремившиеся поближе узнать свои прототипы, эта тема является весьма узкой и ограниченной. Поэтому перед анализом под другим углом зрения и возникает так много препятствий, А любые иные свидетельства можно без помех смахнуть под стол. Хотя взятые вместе, они образуют громадное множество фактических доказательств. Инопланетяне с Плато-Наска. Подобная же участь постигла и другое замечательное изображение, которое вместе с другими изображениями людей, абстрактно-геометрическими и трапециедальными взлетно-посадочными полосами, было не так давно открыто в горах в районе Плато Наска. Пилоты, совершающиеся полеты в тех местах, совершенно открыто называют их инопланетянами а странную совокупность трапециидальных посадочных полос аэродромом инопланетян.